должен быть направлен гнев Агафьи Михайлны, старалась сделать вид, что она занята другим и не интересуется малиной. Говорила о постороннем, но искоса поглядывала на жаровню. Я на дешёвом товаре всегда платья девушкам покупаю сама, говорила княгиня, продолжая начатый разговор. Не снять ли теперь пенки, голубушка?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 Ещё поварить и Агафья Михайловна. Эти мухи, сердито сказала Агафья Михайловна. Всё тоже будет, прибавила она. Ах, как он мил! Не пугайте его, неожиданно сказала Китя, глядя на воробья, который сел на перила и, перевернув стержнёк малины, стал клевать его. Да, но ты бы подальше от жаровни, сказала мать.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 И три женщины задумались об одном и том же. Кити первая прервала молчание. Ей вспомнилось вся это последнее пред её замужеством зима и её увлечение Вронским. Одно это прежняя пассия Вареньки, сказала она по естественной связи мыслей, вспомнив об этом. Я хотела сказать как-нибудь Сергею Иванычу,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 Хорошо по-новому. Должно быть хорошо. По-нашему переварено. Оно и лучше, Агафья Михайловна, не прокиснет, а то у нас лёд теперь уж растаял, обережней где, сказала Кити, точ же же поняв намерение мужа и с тем же чувством обращаясь к старухе. Зато ваше соленье такое,